Часть вторая. Было больше 9 утра. Юкари с сонными глазами стояла на кухне. Достать из холодильника чай в пакете, налить его в чашку, поставить в микроволновку на две минуты и 30 секунд. Обычно это занимает одну минуту, но при такой сонливости лучше, чтобы чай был горячим-горячим. Заматовыми стеклами давно было светло. Но для отяжелевших век Юкари это казалось почти неприятным. Она, прислушиваясь к звукам микроволновки, просматривала смартфон. Открыла соцсети главную причину своего недосыпания. Набрала в поисковике хэштег «взрыв» и стала читать последние сообщения по поводу взрывов на Акихабаре и у стадиона Токио Доум. Сонливость улетучилась в одно мгновение. Умерла женщина, пострадавшая от взрыва у стадиона Токио-Доум. В глубине легких пробежал холодок. Прошлой ночью Юкари сама была на Акихабаре, выпивка с членами кружка. Незадолго до 10 часов вечера она прощалась с одногруппниками, решившими продолжить выпивку, и села на поезд до Сендагай с платформы линии JR Sobu. Это время совпало со временем взрыва. Об этом Юкари узнала уже после того, как приняла душ, нырнула в постель и принялась читать сообщения в групповом чате. Пока она общалась с другими участниками, пришло еще одно сообщение. На этот раз о взрыве у стадиона «Токио Доум, Ближайшая станция к стадиону «Суйдобаси», которая также находится на линии Собу. «Достаточно было ошибиться на одну станцию, и я попала бы под взрыв». От этой мысли было не по себе. Даже закончив переписку с приятелями, Юкари продолжала рыться в поисках информации до глубокой ночи. Микроволновка пискнула и затихла. Юкари машинально взяла чашку и даже не насладившись ароматом села за обеденный стол. Похоже, ранним утром произошел взрыв еще и в Кудане. Это всего в двух шагах от стадиона Токио Dome. Юкари поискала информацию о жертвах, но найти не смогла. На душе стало легче, но поиск информации Юкари тем не менее не прекратила. «Хорошо устроилась», — с язвительной улыбкой произнесла подошедшая мать. «Можно только позавидовать. В такое время чаи распевает. Не обращая внимания, Юкари отхлебнула чай, и как раз пришло сообщение. Оно было от члена кружка, с которым они обменивались сообщениями прошлым вечером. Тот приглашал Юкари поболтать о взрыве в комнате кружка в прохладной глубине легких Юкари ощутила слабый трепет. Ей тоже хотелось с кем-нибудь обсудить эту тему. «Ты уходишь? Вечером возвращайся пораньше». Ответив что-то неопределенное на привычный вопрос матери, Юкари поспешила в свою комнату. Доехав до университета на автобусе, она прибыла в комнату кружка после 10 часов. Вечером была одна лекция, но необязательная для посещения. Поэтому, когда Юкари увидела членов кружка, Она полностью забыла о лекции. «Слушайте, это вообще ужас! Реально опасно было! Это заброшенное здание знаменито, в интернете столько ссылок вылезает! Мы как раз в то время по этому району шатались, искали, где бы еще выпить, а когда взрыв был, сидели внутри здания и ничего не слышали!» Юкари присоединилась к компании из четырех человек, парней и девушек, и стала поддакивать. Она и сама не заметила, как соединила ладони, лежавшие на бедрах. Холодок и трепет боролись в глубине ее души. Юкари все ждала, чтобы кто-нибудь спросил. «Ну а ты что, Юкари? У тебя как было? Ты ведь проезжала через Суидобаси. «Смогу ли я как следует им ответить?» Чувство загнанности вчера вечером, гудение в груди, когда утром проверяла новости. Необходимо донести это точно и по возможности в интересной форме. Слова «Ну а ты, как Юкари» наконец прозвучали, но сразу за ними послышался голос. «Извините за опоздание, ребята!» С этими словами в помещение вошел Хасуми, старший товарищ Юкари. Последний участник вчерашней встречи приподнял свои длинные и тощие руки и, едва успев сесть на свободный стул, продемонстрировал всем смартфон со словами. «Посмотрите-ка на это!» Все окружили Хасуми и стали заглядывать в его смартфон. Юкари сделала то же самое. На дисплее была фотография молодой женщины, стоявшей предположительно в коридоре квартиры. Женщина смотрела в сторону камеры, широко раскрытыми от удивления глазами. Одета она была в полицейскую форму. Как только я вернулся домой, ни с того ни с сего ко мне нагрянули эти. «Чё, правда, что ли? Что ты такого сделал?» «Ничего я не сделал, дурак. Они всех жителей опрашивали. Видишь, тут толстая рука видна». «Этот тип у них, наверное, сыщик. Я его сфоткал, и он так переполошился. Я реально приторчал». Хасуми, подняв губу, объяснил, что сделал вид, что удалил фотографии. А на самом деле одну из них оставил. Сказали, что типа ищут какого-то человека, который ушел из дома и потерялся. И это в такое позднее время. Сразу видно враньё голимое. «Вот тут, посмотрите. Женщина в руке держит фотографию. Думаю, это фото того бомбиста». «Ух ты!» — послышались возгласы удивления. Юкари тоже ахнуло. Лицо преступника было у самого края фотографии. Видны только его короткие волосы. И все равно выглядит он весьма подозрительно. Хасуми в подробностях пересказал события прошлой ночи. Собравшиеся сопровождали каждое его слово возгласами удивления и шумными репликами. «Судя по всему, полное ничтожество», — категорично заявил Хасуми. На морде написано «Жизнь не сложилась, все пошло прахом». Видно, нет другого способа привлечь к себе внимание людей, кроме как создать им проблемы. И есть же такие жалкие типы. Для них единственная радость — горе других людей. Хотел бы я разок встретить его. Спросил бы «Чего ты добиваешься? У тебя совесть есть?» И тут же предложил бы ему сдохнуть. Все выражали согласие. «Слушайте, на Акихабаре и раньше что-то такое бывало» тоже ужасный инцидент. С этой темы собравшиеся перешли к сплетням о своих знакомых. «Знаете того типа на факультете? Он тоже какой-то странный». «Такой-то и такой-то из другого кружка завели поддельные аккаунты и теперь каждый день пишут про других гадости и клевету». От этих разговоров Юкари было некомфортно. Накануне, придя на место встречи и узнав, что ее заботливой подруги не будет, она подумала. «Вот бы сейчас на этот район упал метеорит». В каком-то смысле мое желание сбылось. Подумав об этом, Юкари почувствовала боль в легких. Разумеется, я здесь ни при чем, ни о каких бомбах не знала. Да если бы и мне предложили взорвать одну, я бы ни за что этого не сделала. Да, посиделки меня, может быть, и утомляют, но я как-нибудь потерплю. И горя я никому не желаю. Впрочем, а у тебя, Юкари, что было? В смысле? Бестолково ответила она. «В смысле, на платформе взрыва не было слышно?» «А, ну, думаю, это было после того, как я села в поезд». «А, вот как? Ладно, ну и хорошо». Все перешли к следующей теме. «Серия взрывов? Такое ведь впервые в истории?» «Не, в прошлом, наверное, было такое. Например, во время войны». «Во время войны? Ты о каком времени говоришь?» «Во время войны, значит, во время войны». «В последнее время тоже какие-то люди шумели про революцию и все такое». Последнее время это когда? Не знаю, в эпоху Сева, наверное. Знаете, Юкари наконец решилась вставить слово. Общие взгляды направились на нее. Она напрягла губы, которые хотели уже сомкнуться. Круто это все! Круто! Девушки из кружка нахмурились. Я в том смысле, что это ж впервые такое. Инциденты прямо рядом с нами. Слушай, хасано! Хасуми скрестил руки и посмотрел на Юкари. «Что тут может быть крутого? Человек ведь умер!» У Юкари перехватило дыхание. «Да, все так, но я ж ничего плохого не имела в виду. Просто немного...» «Я тебя понимаю, но такое все же при людях лучше не говорить, а то в твоих человеческих качествах начнут сомневаться». «Да, простите меня», — затихающим голосом ответила Юкари и крепко закрыла рот. Кто-то произнес. Но все-таки три взрыва и только один погибший. Это ведь чудо, правда? На что Хасуми ответил просто. Не в этом дело. Они там информацию дозируют. Все надо самим в сети проверять. Полиция действовала с самого начала. В районе Кудан, похоже, еще до взрыва дороги перекрыли. Это что получается? Полиция знала и не смогла предотвратить... Именно, выставив себя на посмешище. К тому же и сейчас что-то скрывают от нас. Наверное, знают, когда взорвётся следующая бомба. «А, послушайте, сейчас пришла информация, детские сады эвакуируют». «Правда, что ли? Как всё опасно!» «Говорят, начальные школы тоже». «Не могу поверить, а здесь безопасно?» «Вау, это ж просто война!» «Может, лекции отменят?» Юкари тоже принялась искать информацию в смартфоне. «Всё так и есть». В сети появились записи, сделанные похоже родителями и учениками. Речь шла о детских садах и начальных школах в районе Йо-Йоги. У Юкари заколотилось сердце. А! -а, -а, -а, -а Один из членов кружка показал Хасуми свой смартфон. Вроде бы опубликовано лицо преступника. Да-да, это он! Тот мрачный дядька, фото которого держала вчерашняя полицейская. Собравшихся охватило возбуждение. Он действительно выглядит опасным. Такое ведь может и сексуальным маньяком оказаться. Но почему они пришли в твой дом, Хасуми? Ты вроде бы в Нумабукура живешь. Если ехать по JR, то это же станция Накана. Юкари, твой дом ведь тоже близко. У Юкари перехватило дыхание. Кои-как ей удалось слегка кивнуть. Я живу в Сендагае, и расстояние довольно большое. Серьезно? А твоя семья как? Папа на работе, а мама дома. Ты это? Смотри, будь осторожна. Может произойти все что угодно. Правда, хотя это все круто. Круто? Юкари передернула, когда она услышала слово, за которое ее саму только что отчитали. Впрочем, она проглотила это. Круто. Да, действительно круто. Знаете, что я скажу? С довольным лицом произнес Хасуми. Смерти еще будут, наверняка. Юкари стало трудно дышать. Все рылись в поисках новой информации, галдели. Юкари не могла найти себе места. «Я хочу быть здесь, но хочу и вернуться домой. Хочу быть вместе со всеми и хочу быть одна». Кислород бурлил у нее в крови. «Слушайте, это вообще ужас!» Прокричал кто-то. «Пишут, что в парке ее йоги был взрыв. Что это вообще? Ой!» В сети опубликовали видео. В клубах пыли было видно, что несколько человек лежат на земле. На других кадрах – суетливо бегающие полицейские и медики из команд скорой помощи. Слышны голоса, зовущие на помощь. Раздаются приказы, звучащие как громкая брань. Все с хмурыми лицами принялись искать видео и информацию. Юкари трясло. Это уже не шумиха в Ее Йо Йоги находится совсем рядом с ее домом. Помимо воли в душе у нее раздалось – «Круто!» «Ну вот, посмотрите!» — услышала Юкари бормотание старшего товарища. «Снова погибшая! Я ж говорил!» Юкари посмотрела на выпеченные губы Хасуми и почувствовала тошноту. Решила, пора уходить, и одновременно подумала. «Мне тоже казалось, что так будет!»